Глава третья. Ливрея. Разврата. Величественность, шлейф, фонтанш, парик, роль каблука, декольте, кринолин, нижние части костюма, шкала цветов эпохи старого режима, роскошь мод костюм это та форма которую дух придает телу во вкусе времени каждая эпоха создающая нового адама и новую Еву поэтому принципиально всегда создаетей новый костюм костюм все сызного определяет и пытается решить как эротическую проблему так и проблему классового обособления должен был придумать новое решение этих проблем и абсолютизм. Разнообразные, возникшие в эпоху старого режима моды, представляют ничто иное, как вариации или развитие основных линий и тенденции эпохи. Существеннейшее отличие эпохи абсолютизма, и не только ее, А если откинуть короткий промежуток занятой революции, вообще новейшего времени, от ренессанса, заключается в том, что с этого момента начинается вновь эра одетого человека. Костюм уже не служит, как при ренессансе, простой декорации для ногового тела, а становится главным, рядом с чем живой человек отступает далеко на задний план. Идеал красоты теперь осуществляется при помощи одежды сосредоточивается в одежде, она превращается в необходимость. Отделить человека от его костюма уже невозможно, ибо они единое целое. Только под покровом своей специфической одежды человек становится определенной личностью. В эпоху абсолютизма люди вообще состоят только из платья, и часто платье и есть весь человек. Из этого важного обстоятельства следует, что отныне в истории нравов анализу специальной ливреи времени и тем вариациям, которые в нее вносит мода, должно быть отведено значительно большее место, чем при характеристике предыдущих периодов, так как они являются важными подсобными средствами содействия тенденциям эпохи и их осуществлению. Доказательством этого положения может, между прочим, служить и тот факт, что отныне моды играют гораздо большую роль в изобразительных искусствах, чем прежде. Именно с 17 века, если не считать некоторых подготовительных явлений в этом смысле, начинают появляться, с тем, чтобы уже больше не исчезнуть, гравюры посвященные модам. Мы ограничимся здесь, естественно, описанием и анализом только существенных черт, особенно, к тому же, характерных для истории половой морали. Так как костюм – одно из важнейших средств классового обособления, то новая мода всегда принципиально дело рук господствующих классов. Последние стараются всеми мерами, обособиться от низших классов и по внешнему своему виду, и тем еще ярче подчеркнуть свое господствующее социальное положение. Так как, с другой стороны, в эту эпоху святоточием всего служит абсолютный государь, так как он мера всему, то не менее логично, что в начале этой эпохи господствовали величественные формы и линии. Монарх же неземного происхождения и потому недоступен, таков был, как мы знаем, основной закон абсолютизма. Этот закон должен был поэтому найти свое особо яркое выражение именно в моде, созданной абсолютизмом. И мода нашла свое решение задачи как в кринолине, так и в характерных для эпохи на гофринных воротниках и оттопыривающихся бантах на платье как женщин, так и мужчин. В таком костюме человек становится в самом деле неприступным, принужден соблюдать почтительное расстояние. Физиономия абсолютизма оформилась впервые в Испании, и потому Испания была родиной этой моды. В сатирическом памфлете «Боевой шлем современной женщины» — это 1690 год, говорится, между прочим, лет тридцать тому назад каждый кто хотел производить величественное впечатление одевался по испански и вся германия кишела испанцами теперь же все одеваются по французски а что последует за этой модой ведомо одному богу даже и умнейшие люди не смогут этого предсказать абсолютный монарх не только недоступен он вместе с тем Постоянно желает показать свое величие и могущество, свое богоподобие. Эта вторая тенденция нашла свое характерное выражение во Франции при Людовике XIV. Человек невежественный и необразованный, он, однако, несомненно, обладал большим чутьем в вопросах представительства. Позднейшие его панигеристы говорят, Людовик XIV обладал в такой степени сознанием своего королевского величия, как ни один из его предшественников. был бы правильнее, точнее сказать, он был величайшим актером идеи королевства Божьей милостью, ни разу не сбившимся со своей роли. Правда, во Франции абсолютизм нуждался в таких ловких комедиантах. Здесь народ когда-то был силой, и с ним приходилось считаться. Вновь созданная власть абсолютного государя должна быть здесь продемонстрирована народу наглядно и недвусмысленно. В Испании она в этом не нуждалась». Контрреформация в союзе с Инквизицией праздновала в этой стране кровавые оргии и не сложила оружие, пока не были окончательно вытравлена последняя свободная мысль и последние порывы к свободе. Божественность королевской власти была здесь общепризнанным догматом, в котором никто не сомневался, и абсолютизм поэтому не находил нужным идти на уступки. Все искренне верили, что испанские короли в самом деле облегшиеся в человеческие формы боги, и здесь эта истина не нуждалась в символах, не то во Франции, где победа абсолютизма над народом никогда не была такой полной. Введение парика Алонж было тем средством, на которое прежде всего напали, чтобы дать возможность мужчине принять позу величественного и могущественного земного бога. Надо было начать с прически, которая служит не только неизменной рамкой для головы, но и наиболее удобным средством продемонстрировать другим свою сущность. Ничто так хорошо не позволяет казаться простым, скромным, сдержанным, задумчивым или смелым, дерзким, веселым, фривольным, циничным или, наконец, чопорным, недоступным, величественным, как именно специфическая прическа. В настоящем случае речь идет о стереотипном достижении именно впечатления величественности. Парик Алонж решил эту проблему. В нем голова мужчины становилась величественной головой Юпитера, или, как выражались тогда, лицо выглядывало из рамки густых светлых локонов, как солнце из-за утренних облаков. Для усиления этого впечатления, для доведения его до крайности, пришлось пожертвовать главным украшением мужчины — бородой. Борода в самом деле исчезла вместе с воцарением парика и снова появилась, лишь когда он исчез. В женском костюме идея величия была осуществлена с одной стороны удлинением шлейфа, с другой — при помощи фонтанжа. ведение последнего обыкновенно приписывается Мэтрессе Людовика XIV, носившее это имя. На самом деле этот чудовищный головной убор только заимствовал свое название у этой дамы. Введение его было не простым случайным капризом, а как всякая мода, царившая более-менее продолжительное время, неизменным звеном в развитии известной категории явлений, постепенно подготавлявшихся. Фонтанш, с одной стороны, логическое дополнение парика Алонж, а с другой... Столь же естественный противовес огромному шлейфу, длина которого колебалась от двух до тринадцати метров. А чем длиннее был шлейф, тем выше становился и фонтанж. Современные моралисты-проповедники дают нам всегда больше всего сведения о сущности мод и нравов эпохи. Такие данные мы находим, например, в проповедях Абрагама о Санта Клара или в памфлете Боевой шлем современной женщины, направленном специально против фонтанж. А цели фонтанж автор последнего сочинения говорит: "Женщины одеваются так, чтобы остаться голыми, и надевают фонтанж, чтобы их лучше было видно". Что Моралисты не преувеличивали, нападая на чудовищные размеры фонтанжа Видно хотя бы из того, что, например, в Вене он достигал порой 1,3 метра. Когда после короткого периода расцвета абсолютизма старые формы государства и общества распадались, мода также должна была потерять свое недавнее чопорное величие и подвергнуться процессу разложения, который ярко обнаружился в модах рококо. Здесь все вывернуто наизнанку. Главные линии, однако, сохранялись, или, по крайней мере, к ним постоянно старались вернуться. За продолжавшимся более 30 лет с суеверенным господством кринолина и фонтанжа последовала сначала довольно продолжительная реакция, в период которой вернулись к более скромным формам юбки и относительно более разумным видам прически. Последнее касается, впрочем, только женской прически. Мужчины продолжали носить парик. Надо, однако, заметить, что эта реакция – родилась не из какой-нибудь разумной идеи, а лишь из стремления как можно свободнее и беззастенчивее предаваться своим эротическим капризам стремление замечаемого во Франции в эпоху регенства. Однако эта свобода носила в своем внешнем выражении слишком буржуазный характер, да и слишком мало соответствовала интересам строгого классового обособления, чтобы положить конец смешному безумию моды, характеризующему первый период господства абсолютизма. Рококо снова вернулась к кринолину и высоким, как башня, прическам. В последние годы Рококо даже создали такие куафюры прически и такие кринолины, которые оставляли далеко позади себя все прежнее в этом роде юбка превратилась в настоящее чудовище. И официальный придворный костюм делал каждую даму похожей на огромную движущуюся бочку. Только протянув руку, могла она коснуться руки спутник А прическа становилась настоящей маленькой театральной сценой, на которой разыгрывались всевозможные пьесы. Мы вовсе не преувеличиваем. Все, что порождало в общественной и политической жизни сенсацию искусно воспроизводилось на голове дамы — сцены охоты, пейзажи, мельницы, крепости, отрывки из пьес и так далее. Даже казни доставляли мотивы и сюжет. Так как эпоха требовала прежде всего позы, то все демонстрировали в самой смешной форме свои чувства. Мечтательное возвращение к природе символизировалось построением на голове фермы с коровами, овцами, козами и пастухами, все, конечно, в миниатюрном виде, или воспроизведением сеющих и пашущих мужиков. Увлечение пасторалями, в свою очередь, переносило на дамские головы идиллические и галантные пастушьи сценки. Селадон совращает Хлою, филида и Тирс объясняются в нежных чувствах и так далее. Дама, желавшая показать, что она преисполнена мужества, выбирала сражающихся солдат. Галантная дама, кокетливо выставлявшая напоказ свои успехи, предпочитала носить на голове любовников, дерущихся из-за обладания ею на дуэли и так далее. Это до смешного смелая мода, Возникла, как вообще все моды, во Франции и не осталась подобно другим в пределах Парижа, а совершила очень скоро свое триумфальное шествие по всем европейским столицам. В описании нравов Вены, вышедшем в 1744 году под заглавием «Галантные истории Вены», говорится «Головы венок на которых они тащат с собой целые военные корабли, увеселительные сады и клетки с фазанами, служат для иностранцев предметом удивления. А их волосы, надушенные всевозможными духами, так что от них пахнет на расстоянии 50 шагов, бьют по носу удивительными запахами. А в другом месте иногда их головы похожи на парусные лодки с мачтой и веслами. Я видел одну даму, употреблявшую для своей прически два фунта помады, три фунта пудры, флакон лавандовой воды, тысячу цветков, 6 подкладок, несколько сот шпилек, некоторые весьма значительной длины, несколько десятков перьев и столько же пестрых лент. Подобные данные имеются и относительно женщин других стран. Когда эту прическу сменила мода на перья, это последняя характерная мода абсолютизма накануне революции, то это было только временным возвращением к рассудительности, так как и в данном случае очень скоро дошли до гротескных сооружений, как нетрудно убедиться, на основании многочисленных описаний и изображений. Постоянная смена моды была высшим законом и в области прически. Придумать какую-нибудь новую комбинацию в этой сфере было поэтому горячей мечтой многих светских дам, а высшим триумфом для такой дамы было видеть, как придуманная ею новая комбинация нашла такое сочувствие, что входила в моду на несколько недель или, по крайней мере, дней. Дольше не длилась ни одна мода. Мария Антуанетта. Каждую неделю совещалась со своим придворным парикмахером знаменитым Леонаром, великим Леонаром, тратившим на одну прическу около девятнадцати метров газа и принципиально не пользовавшимся кружевами. И каждую неделю она заставляла его придумывать новые комбинации, которые затем вводила в моду. Знаменитые куаферы-парикмахеры — никогда дважды не повторяли одной и той же прически, и потому создавали в продолжении года несколько сот новых комбинаций. Парижский модный журнал «Курьер моды» помещал в 1770 году в каждом выпуске около девяти новых причесок. В эпоху беспредельного господства индивидуальных капризов эти комбинации прославлялись как высшее торжество индивидуализма. Разумеется, это не более как смешная, гротескная сторона индивидуализма. Несомненно, прическа всегда была средством индивидуальной самохарактеристики, средством резче выделить особенности характера. И потому этим средством всегда и пользовались. А так как эпоха абсолютизма не признавала ничего интимного, так как для нее существовала только поза, то она и превращала каждое отдельное ощущение в официальную и демонстративную обстановочную пьесу. Была еще и третья тенденция, которая придавала особую линию тогдашнему костюму, именно та, которая и раньше, и потом была главнейшим творцом новых форм моды, а именно общественное бытие господствующих классов. Во все времена, Эта тенденция придавала всякой моде те антропологические признаки, которые отличают человека праздного, человека, ставшего предметом роскоши, от труженика. В эпоху абсолютизма эта тенденция должна была, однако, привести к особо бросающимся в глаза результатам. Так как специфическое общественное бытие господствующих классов состояло в праздности, то моде, предстояла задача сделать тело, предназначенное для праздности, неспособным к труду. И эта тенденция точно так же вылилась в самые смешные гротескные формы. В парике, в сюртуке, отороченном золотом и украшенном бриллиантами, в кружевном жабо и так далее, мужчина мог только медленно двигаться, а дама, состянутый в щепку талии, в похожем на бочку кринолине, и совсем почти не могла двигаться, должна была взвешивать каждый шаг, если не хотела стать смешной, утерять равновесие и упасть. Так же точно и шлейф, характерная черта неспособности к труду, праздности. У тех классов и групп, вся жизнь которых была праздником, шлейф поэтому сделался официально составной частью костюма. Так как все вышеупомянутые тенденции, формировавшие моду, сходились в том, чтобы создать впечатление неспособности к труду, то в результате и явилась та в своем роде единственная картина моды, которая так отличает эпоху барокко и рококо от всех других эпох, подчеркивая, что человек не только не хочет, а прямо не может работать. Моды эпох барокко и рококо отличались, естественно, крайней неорганичностью. Это самая нелепая и в сущности безобразная мода, которая когда-либо существовала. Она безобразна, ибо находится в кричащем противоречии с внутренней логикой костюма. Безусловная свобода человека пользоваться своими членами, таков высший разум костюма необходимая предпосылка гармонической и следовательно красивой моды где принципиально исключена эта возможность беспрепятственных движений. Там нет места гармонии в костюме, там костюм перестает быть красивым в общепринятом смысле слова. Он может считаться красивым разве только с известной специальной точки зрения. Это замечание применимо в особенности к модам эпохи абсолютизма. Моды барокко пышные а моды рококо – грациозны. Однако величие барокко становится смешным. Люди, не умеющие отличить позу от действительности, говорят возвышенным, так как право предаваться всякому капризу отражается и в костюме. Грация же моды рококо – Это грация, доведенная до последней степени рафинированности, разлагающая человека на его составные части, усматривающие в них и подчеркивающие их исключительно как орудие чувственного наслаждения. По отношению к женщине она состоит в смешном прославлении и боготворении «du секс пола, как элегантные вместе цинически откровенно выражаются французы. Никогда женщина не выглядела так пикантно, так аппетитно, так вызывающе, словом, никогда она не была так женственна, как тогда. Спорить против этого не приходится, еще менее это положение можно опровергнуть. Необходимо, однако, называть вещи их именами, вскрывать их тайный смысл, если хочешь их понять. Это специфическая пикантность которую моды како придавали женщине, впрочем, и мужчине, ничто иное, как облегшийся в классическую форму высший разум тенденции к разврату. Моды Рококо — утонченнейшее решение, придуманное европейской культурой, чтобы подчеркнуть в костюме эротическую нотку, беспредельно господствующую. А эта особенность в связи с упомянутым фактом что это была мода паразитов и бездельников, гарантировал ей продолжительное господство. Это господство продолжалось до тех пор, когда было разрушено преобладание того класса, житейскую философию которого она выражала. И хотя моды Рококо исчезли, восхищение ими сохранилось до наших дней. Почему? На этот вопрос отвечает сокровенный смысл этой моды, нами выше выясненной. Дальнейшая характеристика особых методов и средств, которыми достигалось это единственное в своем роде впечатление, только подтвердит это положение. Нас будет интересовать здесь преимущественно женская мода. Так как главной программой эпохи было создание новой Евы, то ее различные тенденции яснее всего обнаруживаются в женском костюме. А, как мы уже знаем, главная тенденция в идеологии красоты состояла в раздроблении женского тела на отдельные его прекрасные подробности, преимущественно грудь, лона и бедра. Эта тенденция должна была поэтому особенно ярко выразиться в моде. Даже больше. Только мода могла осуществить эту тенденцию, так как только костюм может подчеркнуть или же разрушить гармоническое единство тела. Чтобы иметь возможность продемонстрировать в духе времени отдельные красоты, на которые распадалось женское тело, прежние средства были уже недостаточны. Для этого необходимо было придумывать совсем новое средство, и оно было найдено. То был каблук.